Глава 18. Остаток дня мы провели, бродя по деревне. Там и правда не нашлось ничего интересного. Одна улица, штук 20 домов, куча навозов, в которых гребутся взъерошенные куры, чахлые огородики и пара тощих коров с печальными глазами. За деревней виднелся заброшенный тракт, почти поглощенный лесом. Туда нам одним ходить запретили. Там начинались болота. Староста Фиц рассказал, что когда-то по этому тракту шли обозы в сил, столицу Ленормана. Сначала на повороте вырос трактир, потом вокруг него появилась деревня. В те времена она насчитывала 300 дворов и с каждым годом расширялась все больше. Трактир тоже не пустовал. Многие путешественники останавливались здесь, чтобы переночевать и поесть. Но однажды все изменилось. Из Руртронарка пришли некроманты и некромаги, наслали мор, подняли нежить. Из Ленормана явилась армия боевых магов. Они сумели отогнать тёмных. Но большая часть деревни сгорела. Люди разбежались, а тракт закрыли из-за подступивших болот. И вот теперь где-то на тех болотах нам предстояло найти и обезвредить аномалию. Ужинали мы все вместе, но разговор за столом не клеился. Впрочем, это даже к лучшему. Мне некогда было болтать. Я работала ложкой. Потом все начали расходиться по комнатам. Нам с Арика и Мерколой досталась одна на троих. Парней тоже расселили по трое. Я поднялась на второй этаж вслед за девчонками. Меркула первой вошла в нашу комнату. Арика лишь на секунду задержалась возле двери, тряхнула головой и направилась дальше по коридору. В комнате парней. Я проводила ее удивленным взглядом. За весь день мы так толком и не поговорили друг с другом. А сейчас она просто сбежала. Когда я вошла, Меркула лежала на кровати, закинув руки за голову, полностью одетая, только ботинки сняла. Она встретила меня молчаливым взглядом и отвернулась. Здесь было шесть односпальных деревянных кроватей. Я заняла то, что подальше от входа. Села, чувствуя, как наваливается усталость, и задумалась, раздеваться или нет. Белье здесь вызывало сомнения. Жесткая серая простыня с желтыми пятнами такое же покрывала. Туалет, как я уже успела увидеть, просто дырка в полу. К тому же на улице. Вместо умывальника — таса и кувшин на подоконнике. «Точно не пятизвёздочный отель из моего мира. Даже помыться негде». «Разуйся», — зевнула Меркула. Я недоуменно повернулась на голос. «Разуйся», — говорю. Повторила она. «Ногам нужен отдых. Нам завтра много ходить». «Откуда ты знаешь?» «Чувствую. Ах да. И постарайся уснуть». С этими словами она снова отвернулась и затихла. Немного подумав, я решила все таки снять форму. Закинула ботинки, разделась, упала на кровать и уставилась в потолок. За стенкой в соседней комнате слышались приглушённые голоса. Я попыталась вычленить из них голос Арики или Санира. Потом скрипнула дверь. По коридору прошлепали чьи-то шаги, голосов стало больше. Соседняя комната наполнилась разговорами и приглушённым смехом. Я слышала звук открываемой пробки. Все ясно. Принц устроил у себя вечеринку» и, похоже, только мы с Меркулой туда не пошли. Боевичка к этому времени либо спала, либо делала вид, что спит. Я тоже повернулась лицом к стене. Напиваться перед первым заданием мне не хотелось. Постепенно усталость брала своё. Под шум за стенкой я начала засыпать. Уже сквозь дрему услышала, как приоткрылась дверь, и кто-то вошел. Наверное, Арика. Она постояла надо мной, будто раздумывая, и ушла. Потом за дверью кто-то шептался. Еще вина? Может, хватит?» «Боишься?» «Нет». «Тогда пошли». «А эти?» «Пусть спят. Они скучные». Куда пошли и кто эти, я так и не поняла, потому что уснула. Проснулась резко от импульса ордера. Сам браслет мигал красным и противно пищал. Но стоило сесть в кровати, как он отключился. За окном было темно. Зевнув, я упала обратно на подушку и закрыла глаза. Ордер снова начал пищать. «Поднимайся!» — прозвучал надо мной голос Меркуле. «Который час?» — простонала я, натягивая покрывало на голову. 5 утра. Дарвис уже ждет внизу». Я со стоном потерла лицо. Просыпаться совсем не хотелось. Пришлось заставлять себя слезть с кровати. Умывшись холодной водой, я посмотрела на свое лицо в тусклом зеркале. Ну и мешки под глазами. Еще и бледная, будто неделю в подвале сидела. Я пощипала себя за щеки, Появился румянец. «Быстрее давай!» Шикнула за спиной боевичка. Подгоняемая Меркулой, я натянула форму, застегнула все пуговицы и ремни, замотала волосы в жгут и вложила ракушкой. «А Арика где?» Неожиданно вспомнила, когда мы уже выходили из комнаты. «Понятия не имею», — процедила Меркула. Из соседней комнаты доносила и слабая возня, проклятия и стоны. Я хотела постучать. Уже шагнула к дверям и подняла руку, но в последний момент передумала. «Мало ли чем там занимаются?» «Не хотелось бы застать подругу в неловком положении». Вздохнув, отступила и пошла за Меркулой вниз. Обеденный зал встретил нас тишиной. Там никого не было, кроме Элинора Дарвиза, одиноко сидящего за накрытым к завтраку столом. Он глянул на нас, затем на часы луковицы, которые носил в кармане жилета, и что-то записал себе в блокнот. Мы с Меркулой поздоровались и тихо сели. За нашими спинами со стороны лестницы послышался нестройный хор зевков и стонов. Это спускалась остальная компания. Я оглянулась. Первыми в зале появились драконы. За ними — Зик и Севастьян. Все парни выглядели так, будто не спали всю ночь. Их пошатывало, но при этом они переглядывались между собой и загадочно улыбались. Еще и за пошок шел от всей банды такой, что оставалось только зажимать нос. Не было ли шарики и эльсанира. Дарвис уже нетерпеливо постукивал самописцам по столу, когда вошли эти двое. Сначала эльсанир. Он выглядел довольно помято. Даже одеться не смог нормально. Из-под брюк торчала рубашка. Арика спустилась последней. Мы с ней встретились взглядами, она запнулась за порог, а потом опустила голову. Быстро прошла и села подальше от всех, в конце стола. Но я успела заметить и растрёпанные кудри, и виноватые глаза, и предательский румянец во все лицо. «Что ж», — хмыкнул Дарвис, обводя нас всех взглядом. «Вижу, утро не задалось». Да, мы немного посидели, пообщались. С усмешкой ответил эльсанир. Это же не запрещено. Я так и понял. Что ж, завтракайте и будем выдвигаться, продолжил куратор. А я пока расскажу, как все пройдет. Для начала вам придется разбиться на две группы, стоя, где меньше людей, пойду я. Эльсанир Ленорман, Наталья Сарах, Зигурд Гюрхерт, Севастьян Орлерай и Арика Грон. Вы идете вместе. Арика выронила вилку. Та стукнула по столу, и все взгляды уставились на целительницу. «Прошу прощения», — прошептала она краснея еще больше. Эльф выжидательно посмотрел на нее. «Проблемы, студентка Грон. Я могу пойти с другой группой?» Дарвис опустил взгляд в свои записи. «Нет, пойдешь с ними. Если тебе кто-то из членов группы не нравится, это задание — отличный повод наладить отношения». Она нервно сглотнула. «А может, в виде исключения?» Пробормотала, совсем теряясь. «Мне бы хотелось пойти с другой группой». Но куратор будто даже не услышал ее. Рядом со мной фыркнула Меркула. «Я посмотрела на Эля. Это случайно не из-за него Арика странно себя ведет? Но принц равнодушным видом катал по тарелке горошину. Итак, наш расчёт разделился. Куратор отправился со второй группой, а нам приказал активировать верный поиск, обнаружить местоположение аномалии, зафиксировать измерить уровень опасности и доложить. Вроде бы ничего сложного. Эльсанер сразу создал поисковый маячок, остальные повторили за ним. Мне пришлось немного смухлевать, позаимствовав магию принца, но, в общем-то, я тоже справилась. Была только одна проблема. Чтобы держать связь с маячком, нужна магия. А значит, мне нельзя отдаляться от принца, и подпитка от него должна быть постоянной. Последнее требовало ловкости и сноровки поэтому я шла, сосредоточившись на тонкой связующей нити между нами. По ней медленно пульсирая, ко мне текла магия, а я должна была постоянно одёргивать себя, чтобы не взять слишком много. Но за деревней связь вдруг оборвалась. Я изумленно вскинула голову. Передо мной простирался темный скрюченный лес. От него, несмотря на вечную весну в Ленармане, ощутимо тянуло холодом. А по земле между кустов и деревьев полз белёсый туман. «Эль!» Я замерла у границы тумана, понимая, что не смогу сделать больше ни шага. А нам точно нужно идти туда. Нить, связывающая меня с принцем, просто исчезла, когда он шагнул в туман. Мой поисковик, улетевший вперед, развеялся в воздухе. «Что такое?» — хмуро спросил Эльсанир. «Ты что, нервничаешь из-за тумана?» Севастьян и Зик успели уйти вперёд. Арика была вместе с ними, но держалась чуть в стороне. «Есть немного», — ответила я. «Уж кому, как не ему знать, что у меня есть повод нервничать? А если в этом лесу что-то пойдет не так? Что если я окажусь беззащитна и не смогу использовать его магию? Или наоборот, мне придется раскрыть свою истинную сущность? Если это случится, я навсегда стану изгоем. В Ленормане нет места тёмным». «Не беспокойся, я рядом». Принц подмигнул, но мне было совсем не до смеха. «Именно это меня и пугает», — пробормотала я. Пересилив себя, шагнула в туман. Он тут же обвился вокруг лодыжек, будто лосо, а под ногами чавкнула кочка. Трава оказалась мокрой и скользкой. Меня по инерции качнуло вперед, Нога потеряла опору, и я поняла, что сейчас упаду. Нет, не упала. не успел схватить меня за предплечье и удержать. Хватка у него была такая, что я охнула от боли. Зато при касании в меня мгновенно хлынул поток его магии. «Смотри под ноги!» Рявкнул принц и дернул меня, помогая вернуть равновесие. А потом наклонился и, поморщившись, чуть слышно шепнул. «Ты там не очень наглей, поняла?» Я кивнула, а сама быстро прикрутила давление до минимума, если так можно сказать. Поток резко уменьшился до тоненькой струйки, потом и вовсе перешел в капель. Эль облегченно выдохнул и отпустил мою руку. Мы двинулись дальше, вглубь леса. Здесь были очень сильные тёмные манации. Я ощущала их как тихое гудение, идущее от всего вокруг. От воздуха, земли, деревьев и камней. Через несколько шагов стало ясно, что никто кроме меня этого гудения не слышит. Потом я поняла, что это даже не гудение, а вибрация, создаваемая в темных слоях магии. Ее здесь было очень много, но разряженной, располшейся по земле вместе с туманом. Определить ее источник я не могла. То ли он был слишком далеко, то ли хорошо замаскирован, то ли я не особо успешный искатель. Парни шли чуть впереди, их пошатывало. Внезапно Севастьян повернулся к Арике. «Слушай, ты же целительница, да?» Та густо зарделась. «Да». «А ты можешь убрать похмелье?» Арика испуганно глянула на принца, остановившегося в трех шагах вместе с Зигуртом, и опустила взгляд. «Нет, нас такому не обучали». Буркнула она себе под нос. «А головную боль?» «Не унимался Севастьян?» «Это могу». «Ну и отлично, вылечи мою голову, а то уже мочи нет». Взмолился парень. Он шагнул к ней, а она взволнованно посмотрела на принца. «Мне и так хорошо», — хмыкнул Эль, отвечая на молчаливый вопрос. Сорвал травинку, сунул в рот и отправился дальше. Я поспешила за ним, через пару шагов оглянулась. Арика стояла, приложив ладонь к вискам Севастьяна, и смотрела нам вслед. Выражение у нее было странное. Казалось, она с трудом скрывает обиду. «Странно все это. Неужели ночью у них что-то было? И теперь Эль делает вид, что произошедшее не имеет значения. Тогда понятно, почему Арика не в настроении. Но сама же пошла к нему. Я ведь предупреждала». Задумавшись, я чуть не врезалась в лесонира, который остановился слишком резко. «Ты чего?» — спросил его. Принц приподнял руку, подавая знак «молчать». Я нахмурилась и проследила за его взглядом. «Ты что-нибудь слышишь?» Произнес он одними губами. Я напряженно застыла. Может, он ощутил вибрацию? Что я должна услышать? Хоть что-нибудь. Треск веток, птиц, ветер. В полном недоумении я прислушалась к доносящимся звукам, но их не было. Все шумы, кроме слабого гудения, тонули в тумане, даже наши шаги. Лес казался абсолютно безмолвным. «Нет, честно призналась, ничего не слышу». «Вот именно. Ничего. ничего, повторил принц по слогам и прошептал, поворачиваясь ко мне. «Он где-то здесь. Я уточнила. Аномалия?» «Нет, это портал. Вспомни. Когда портал разрастается из пространственной точки до размера полноценной арки, то глушит все звуки. Чем дольше он держится, тем больше радиус тишины». Зиг, Севастьян и Арика, которые шли позади нас, тоже остановились. «Хочешь сказать, аномалия разрослась до портала?» «Недоверчиво переспросил Зигурд». «Да, и судя по радиусу тишины, он тут с ночи как минимум». «Надо доложить куратору», — поёжилась Арика. «Нет, мы его нашли, мы его и закроем», — отрезал принц. «А это точно хорошая идея?» — вмешалась я. «Мы ведь должны были только найти его и измерить». «Кто боится, может, со мной не идти?» — фыркнул Эль и окинул нас презрительным взглядом. Я боевой маг и дракон. Это моя обязанность — справляться с такими вещами. Мы четверо Паноры переглянулись: целительница, алхимик, бытовик и я. Ни до феникс, ни до дракон. Мои товарищи хотя бы понимали свои возможности и контролировали свои способности, а я не знала первых и боялась вторых. Ладно. Первым сдался Зик. Видимо, принзадел его мужское эго. Тогда покончим с этим и отчитаемся, Еленору. Вот и отлично. Пошли. Парни отправились вперед, а мы с Арикой, не сговаривая, замедлили шаг. Не зная, что у нее была за причина, а я решила не влезать в то, что будут делать ребята. Все же могла напортачить. Следом за принцем мы прошли сквозь густые деревья и оказались на открытом пространстве, на вершине холма. Я недоуменно оглянулась, даже не заметила, что все это время мы двигались вверх, а парни уже спускались по склону с другой стороны. Там внизу, в углублении между двух холмов, пульсировал небольшой темный сгусток. Он был хорошо заметен с вершины. Парни спешили к нему, мы последовали за ними. На полпути до портала я вдруг поняла. Вот он, источник вибрации. Это из него тихо и незаметно льется темный поток. Значит, портал ведет в темные земли, куда-нибудь вглубь Руртронарка или в подземелье Вильдернара. «Стойте!» — крикнула я. Но меня никто не услышал.